Глава девятая. Таких как она он называл деловая колбаса. Не успела войти в дом, а уже велась себя по хозяйски. Отыскала ванную комнату, умылась, вытерлась его же полотенцем, спросила, есть ли чай. Не успел док ответить, как гостья захлопала дверцами шкафчиков, нашла заварку, поставила чайник и выбрала себе с полки кружку большую с цветами. Браун изо всех сил сдерживал раздражение. Не успел сесть напротив собственной картошки, как девчонка заглянула в кастрюлю, поинтересовалась можно и тут же принялась накладывать себе еду. Я голодная как черт, приговаривала она, пока он притворялся, что не слушает. В последний раз на велике сидела лет десять назад, а у тетки еще сиденье сломано. Ад, а не поездка. Уселась на кресло напротив него, поставила перед собой тарелку, поковырялась в ней вилкой, нахмурилась. Ты что, купил банку Асколькина? Хуже них тушенку никто не делает, да и кто ее с картошкой смешивает? Браун скрипнул зубами. Еще пара таких фраз, и он выставит ее за дверь без истории. Сдержал себя, как умел, спросил по возможности спокойно: "Ты местная?" У незнакомки на секунду искривилось лицо, будто долетел до ее ноздрей запах спомойки. Брови нахмурились сильнее. "Ты накорми, напои." Спать уложи, сказку расскажи, а потом расспрашивай. Так здесь говорят. Нет, он точно. Ей шею свернет. Ладони уже чесались. Сказку значит. Процедил недобро. Просто пожрать дай. Желудок от голода сводит. И она принялась наворачивать остывшую картошку. Начала рассказа он все-таки дождался, когда тарелка перед ней стала чистой, когда с салфетки исчез кусок хлеба. А в ее кружке плескался чай. Местная, да. Она смотрела прямо, но хмуро. И так в который раз подумал, что взгляд у нее сложный, многоуровневый, простой снаружи, но внимательный внутри, цепкий. Значит, не дура. Однако наглая не дура, то еще сочетание. Только еще вчера я была на уровнях. И замолчала. Задумалась не то о привратностях судьбы, не то еще о чем-то. Здесь так, как оказалось. В дыру провалилась. Напротив ухмыльнулись. «А ты ничего так, чувачок, с юмором!» Смеха, правда, в глазах нет. Нет, не провалилась. Попалась к комиссионерам. После того, как устроила аварию на Челденском мосту. Не слышал? Он ни о чем не слышал, и потому промолчал. Девчонка потерла щеку. Ехала по третьей полосе. Отвлеклась за рулем. А навстречу бензовоз, который вильнул, завалился на бок. Вздох. А после взрыв депортировали меня, в общем, в качестве наказания. И да, это мой родной мир. Если ты спрашивала об этом, здесь я когда-то родилась. Браун переваривал информацию быстро, собирал по кусочкам в общую картину. А память как сохранила? Его отдельно предупреждали, что обычно при переходах она стирается по умолчанию, поэтому с ним перед прыжком работал сенсор. Сложная история. Кажется, утаивать детали собирался не только он, но и она. Теперь здесь собираешься приживаться? Нет. Ответ чёткий, как у солдата, ровный, спокойный, но металлический. Я собираюсь свернуться обратно. Знаешь как? Самый важный вопрос вечера. Нет, но узнаю. Если бы напротив сидел кто-то другой, Браун бы фыркнул и лицемерно рассмеялся. Ага, узнаешь, как же. Но она смотрела как кобра, и что-то в ее взгляде заставило его воздержаться от комментариев. Некая странная решимость, какую можно встретить у фанатика или миссионера, одержимого благой целью. Кусок тишины, глоток чая. Дагу вкус местной заварки был противен. Может, он ошибся в выборе, как с тушенкой? А ты? Последовал вопрос. Ты так как здесь оказался? Как сохранил память? Он не собирался ей с самого начала ничего рассказывать, но от чего-то ощутил, что поделиться можно, что ему совсем чуть-чуть хочется это сделать. Меня тоже сослали. Ее брови коричневые, будто очерченные карандашом, взлетели вверх. Сослали на землю? Это ведь не твой родной мир, так? Браун поджал губы. Гостья наоборот улыбнулась. Кажется, она начала в его присутствии расслабляться. Как тебя зовут? Дагд долго рылся в памяти, прежде чем вспомнил, какое именно местное имя выбрал. «Ника... Лай. «Николай». «Николай?» Она хохотала так заливисто, что он даже не обиделся, хотя должен был. «Да с тебя Николай как с меня Марфа!» Отсмеялась, вытерла повлажневшие веки. Браун качнул головой. «Меня сослали не сюда», — пояснил. «На войну». Если спросят, что такое война, он отправит её во свояси. Но та, которая сидела напротив, удивила. «Уровень? Война?» Она что-то про неё слышала, теперь судорожно рылась в памяти. «Уровень, где идут бесконечные боевые действия?» «Точно. Меня сослали солдатом, и значит, пожизненно, без права на выход». «Но ты вышел». «Вышел, каким-то боком и куда-то в боковой проход». «А за что?» Да к почему-то с ней говорил, сам не знал почему. Может потому, что заранее подготовился к беспросветному одиночеству на неопределенный срок. Но вдруг встретил кого-то, кто сечет. Я работал телохранителем, буркнул не очень охотно. Мой наниматель проштрафился, а когда за ним пришли люди в штатском, я не сразу узнал в них комиссиянеров, попробовал отключить. И испытал прилив признательности, когда увидел на лице незнакомки водоворот искренних эмоций, удивления, тревога, несочувствие, но понимание. То самое настоящее понимание, которое редко встречается даже у друзей. Она замолчала, сделавшись смурной, прочувствовав его историю. «Как же ты вышел с войны, если пожизненно?» А вот тут уже следовало выдавать детали с осторожностью. «Друзья помогли». Ничего себе, у тебя друзья. Да с этим повезло. А как именно они перекинули тебя на землю? Для нее это тоже вопрос вечера. Он видел пожадным до ответа глазам, но был вынужден разочаровать. Я не знаю, не уверен. Меня усыпили. Добавил спустя паузу. Обещали помочь разобраться в ситуации, вернуть назад, если получится. Вон оно как. И примешалось разочарование. Мол, ты оказывается золотой мальчик. Привезли, после решат твои проблемы, увезут обратно серебряной ложкой во рту родился. Но надежда ведь умирает последней, и Дабраун знал, что она спросит. А двоих они смогут забрать? Она прочитала отрицательный ответ по его каменному лицу. Ясно. Значит, за тобой придут. А я думала, мы скорейшимся, попробуем отыскать путь на уровне вместе. О чем-то подумала, помолчала. А придут скоро? Ответ он не знал. И ты должен ждать здесь? Вероятно. Он этого не прояснял, не думал, что появится необходимость или желание куда-то сдвигаться с места. Незнакомка кивнула, вздохнула почти незаметно, допила、да、чай. Что ж, ладно, буду искать путь назад в одиночку. У меня, видишь ли, нет желания сидеть тут месяцы или годы. Дак чувствовал себя так, будто его только что обозвали, мол, сиди, пой, мальчик, дожидайся своих, а я в бой. Давай показывай, где у тебя чистые постельные комплекты. Выделий комнату для сна. Пока он соображал, где искать белье, она нашла его сама. Сама же как делала все до того, заняла дальнюю спальню, принялась стелить. Когда закончила, сообщила. Утром я уйду. Надеюсь, ноги будут болеть чуть меньше. Браун чувствовал странное. Как будто они не последний день вместе. Есть такие люди, которые встречаются не случайно, не на сутки, а на продолжительную часть пути. Встречаются не просто так, но зачем-то. Сам не знал, для чего спросил. Где ты живешь? В Колзуновке, двадцать пять километров отсюда. Так вот почему она задницу стерлась непривычки. Кстати, я Инга, ответила до того, как захлопнуть перед его носом двери. Спокойной ночи, пробубнил Дак. Календарю с изображением курортных островов, прикрепленному изолентой на двери.